Глава третья. «Не может быть!» — продолжал упираться Авари. «Я же видел, как ты увернулся от огненных шипов. Я вижу, куда пойдет огонь, и на этом все». Наш мысленный разговор продолжался даже во время еды. Правда, мне приходилось еще и жевать, что существенно сбивало настрой. Да и маячившая неподалеку служанка откровенно меня нервировала. Глаза не обманули. Это оказалась та самая девица, что накануне обезглавила одного из нападавших. Хотя, почему одного? К нам она добралась вся изгвазданная в крови, хотя на ней самой не было ни царапинки. Так что жуть она нагоняла одним своим присутствием. Хорошо хоть ее взгляд учтиво сверлил пол, а не меня. Завтрак наследник урода Дутвайн подали прямо в постель, к моему громадному облегчению. Вкушать изысканное явство вместе с остальными членами семьи я пока точно был не готов. Шутка ли? Одних столовых приборов мне выдали целых шесть штук. При этом на подносе с ножками оказался всего лишь омлет с беконом, какая-то каша и пудинг. Запивать все это предлагалось чем-то вроде душистого компота, только горячего. «Это Глинтвейн», — пояснил юный аристократ. «Он укрепляет организм и прогоняет усталость. Когда я болею, мне его часто дают». — С вином надеюсь. Мне определенно нужно выпить. — Не теряй концентрацию, прошу. Ты опять булькаешь. Под руководством паренька я справился сначала с кашей, а затем с омлетом, не забывая менять разные вилки и ложки. Для первого раза получилось довольно сносно. Не поранился и не насвинячил. Почти. Но Авери все равно остался недоволен. По его словам, от подобного зрелища мог упасть в обморок любой воспитанный дворянин. «Нужно больше практики в общем». Закончив с едой, я с помощью своенравного переводчика поблагодарил убийцу в накрахмаленном переднике. Девушка вполне искренне улыбнулась, услышав от меня родную речь, и стремительно покинула комнату с подносом. Я же посетил санузел, который располагался по соседству. «Никаких ночных горшков, все довольно утилитарно и даже без золотого унитаза в комплекте». Помимо единственной двери в комнате имелась парочка окон, обрамленных тяжелыми портьерами. Сквозь них прорывались солнечные лучи, разгоняя полумрак по углам. За стеклами виднелся кусочек живописного пейзажа, утопающая в зелени долина, начинающаяся от подножья скалы, на которой был построен замок. На той же высоте, с которой я обозревал окрестности, беззаботно порхали птички. Чуть дальше искрилась излученная реки, уходящей куда-то в сторону. Хоть бери, да в рамку такую красоту ставь. Ни снега, ни давящей отовсюду серости. Чистое лазурное небо с редкими облачками без единого намека на дым и смог. А одно плохо, без парашюта спуститься через окно невозможно. И даже так это будет смертельный номер. Исполняется строго один раз. После созерцания живописных видов стало окончательно ясно, что меня держат под домашним арестом. Видимо, в курсе одержимости наследника далеко не все члены достопочтенного семейства Дутвайн, не говоря уже про весь клан. Даже прислугу не стали менять, хотя приглядывающая за мной девица скорее смахивала на телохранителя, чем на простую горничную. «Скажи, ты давно эту психею знаешь?» «Хивея!» — поправил меня паренек. Или просто Хива. Да, с самого детства. Она приглядывает за порядком. А кто его нарушает, тому голову с плеч. Хива является одаренной второго круга. Это уровень старшего офицера. Просто она не захотела служить в имперской армии, поэтому и стала домработницей. Но защитить господина — ее долг. — Тоже мне, защитница. Тебе демону отдали на съедение, она рядом с ведром попкорна стояла. — Не говори про нее так. «Наверняка отец приказал ей не вмешиваться. Все-таки он являлся главой клана, и ослушаться его она не могла. Это грубейшее нарушение субординации, карающейся...» «Дай угадаю», — перебил я его, — «смертью». «Верно. Она хоть и не в армии, но все равно на службе». «Ты сказал, что у каждого клана тоже имеются свои собственные военные формирования. Там тоже одни маги?» «Не всегда. Многие должности не требуют наличия дара» писари, обслуживающий персонал, а вот офицерский состав и ударные отряды полностью комплектуются из одаренных. По-другому никак. Но не все кланы имеют вооруженные силы, достойные входить в имперскую армию. Только И-класс и А-класс. И Остальные владеют слишком маленькими территориями или предпочитают заниматься торговлей, наукой и прочими мирными делами. А у самого императора собственных войск нет? Только личная гвардия и те силы, что принадлежат его личному клану. Но в случае всеобщей мобилизации все обязаны выступить единой армией. Получается, его кланы есть императорские? Не совсем. Нового правителя выбирает Верховный Совет после гибели предыдущего. Кандидатуры выставляют все кланы А-класса. И в случае победы под их контроль попадают все государственные службы. Это большая ответственность. Ведь в случае крупных неудач клан может потерять правящий статус. Мой прапрадед, кстати, был императором. Правда, не очень долго, всего несколько лет. «И часто они меняются?» «По-разному. Но от старости еще никто не умирал. За мою жизнь это уже четвертый император. Статус верховного главнокомандующего обязывает их лично участвовать во всех крупных операциях человечества. Они всегда на передовой». «В смысле человечества? опешил я. «А другие страны у вас нет, что ли?» «Есть, но это мелкие государства-сателлиты. Так принято говорить». Я читал, что до Великой катастрофы у нас были мощные противники и союзники, но никого из них уже давно не осталось. С тех пор наше государство стало единой империей, хотя ее так редко называют в неофициальных источников. Обычно говорят просто «империя». А что случилось с остальными государствами? Они все пали. Наш материк — единственный, кто уцелел после вторжения некросферы. Блин, а это еще что? — схватился я за голову. От обилия информации она начинала снова трещать по швам. «Мне трудно вот так объяснить тебе в двух словах», — замялся Авари. «Это чужая форма жизни, точнее, не жизни. Она попала к нам после открытия техники межмировых переходов. Это случилось очень давно, но поначалу угрозу не принимали всерьез». Только когда был окончательно потерян один из материков, с ней начали считаться. С тех пор некросфера постоянно пытается увеличить зону влияния, и только наша империя смогла ей эффективно противостоять. «Весело вы тут живете!» «Поэтому так важно, чтобы в каждом из кланов не переводились мощные маги!» Закончил парнишка краткий экскурс в местную историю. «Ведь кроме проявлений некросферы, людям угрожает еще много других опасностей». «Ты сейчас как будто учебник процитировал». «Ну, почти». «Ладно, важность магии я осознал. Но как нам продемонстрировать мои возможности? Попросить, чтобы в меня чем-нибудь огненным пальнули?» «Этого слишком мало», — остудил мой порыв наследник. «Нужно активировать атму. Это внутренний резервуар энергии. Он есть у каждого живого существа. С его помощью и происходит взаимодействие с даром». «Раз тебе доступно сокрытое простому взору, ты уже черпаешь оттуда силу. Просто бессознательно. Если научиться манипулировать атмой, отдавать и принимать энергию, то тебе присвоят седьмой уровень мага. Я понятно объясняю?» «Вполне. Мне нужно достучаться до своей внутренней брахмы-трахмы. Как это сделать?» «В книгах советуют взглянуть внутрь себя». «Надеюсь, не буквально. Тихонько пробурчал я себе под нос». «Хотя вряд ли речь шла о харакире. Тут скорее какая-то чисто духовная практика. Поэтому я устроился на кровати в позе лотоса, но почти сразу перебрался оттуда на пол. От излишней мягкости возникало ощущение, как будто тонешь. Не годится. На полу же меня ничего не отвлекало. Что там следующим этапом? Дыхание, кажется?» Я постарался дышать как можно глубже, выдворив все посторонние мысли из головы и... заснул. Проснулся рывком, не понимая, где я и что со мной. Судя по тусклому свету из окон, уже наступил вечер. Вытерев слюну с уголка рта, я кое-как поднялся на ноги и принялся интенсивно разминаться, чтобы разогнать кровь по организму. От неудобной позы тело затекло и всеми способами выражало недовольство». В целом же физподготовка у наследника оставляла желать лучшего. Да хляк, каких поискать. Зато начитанный, что в данной ситуации было куда важнее. Сам он голоса не подавал, поэтому после разминки я поспешил вернуться к самокопанию. Чем быстрее смогу наладить связь со своим источником маны, тем меньше ко мне будет вопросов у причастных к демонической афере. Да и почувствовать себя настоящим магом очень хочется, если честно. А раньше возможность видеть огненные нити я считал скорее проклятием, чем даром. Ну, экстрасенс, а дальше-то что? У нас в общежитии жил мужик, глушивший чистый спирт чуть ли не каждый день. Чем не суперспособность? Все, что я мог, это устроиться на такую работу, чтобы от меня была хоть какая-то польза. Но, увы, проработать долго я не сумел, сунувшись за людьми в самое пекло. Закончилось все предсказуемо – медалькой и списанием по инвалидности. Но сейчас выпал настоящий шанс прикоснуться к мечте. Мне всегда нравились книжки про волшебство и магию. Они помогали уйти от давящей действительности, где я варился день за днем. А сейчас было чувство такое, будто я снова в сказку попал. Я прислушался к себе, но ничего необычного не ощутил. Нити в обозримом пространстве тоже отсутствовали. Хотя, чему тут гореть? Возможно, мне просто нужен источник огня. Или нет? Аверис сказал, что мое проклятие — это неподконтрольное использование магических способностей. А вижу я нити, сколько себя помню. Поэтому чувство нужно искать самое привычное, что-то связанное с энергией. Точно! Прижав ладонь к груди, я ощутил тепло под пальцами. Самые холодные ночи это мне позволяло немного согреть руки для работы. Чем только не приходилось заниматься. Я и вагоны разгружал, и на стройке работал, и объекты на свежем воздухе сторожил. Особенно после того, как едва не сгорел. Иронично, что огонь в итоге меня и прикончил. Я сосредоточился на разгоравшемся внутри меня тепле. И вскоре почувствовал, что оно стало разливаться по телу. Гораздо сильнее, чем обычно. Только тогда я позволил себе открыть глаза и посмотреть на разгоряченную руку. Внутри конечности отчетливо пульсировали оранжевые жилы, чей свет пробивался сквозь кожу. Постепенно они сместились от предплечья кисти, заметно усилив жар. Теперь у меня изнутри засветился кулак, будто я ржал в нем галогеновую лампу. Пекло все сильнее, того и гляди дым от ладони пойдет. Все как у типичного подростка». А дальше жилы направились в мой указательный палец, где сплелись воедино. Тут пришлось уже закусить губу, чтобы не заорать в голос. Кто хоть раз обжигался, тот прекрасно знает это рефлекторное движение, которое выделывает рука против воли. Так и произошло, когда жар стал нестерпимым. Я инстинктивно дернул кистью, чтобы стряхнуть с нее источник боли. Как ни странно, это мне удалось». С пальца сорвался небольшой раскаленный шар, не больше теннисного, и ударился в противоположную стену. Ровно по той самой траектории, что возникло перед глазами, только мне в тот раз было совсем недонаблюдение до наблюдения из-за пылающей руки. Ударившись о препятствие, шарик с громким хлопком взорвался, оставив после себя черное пятно копоти, а также тлеющую портьеру на ближайшем окне. Окна тут же покрылись нитями, совсем бледными и дрожащими. «Боги, что ты наделал?» — всполошился парень в моей голове. да ничего особенного!» — хмыкнул я вслух, облизывая обожженный палец. «Магия немного на стену брызнул. У молодых волшебников такое бывает. Лучше скажи, у вас в замке случаем огнетушителей не найдется?»